Эпилог Коутон не смог закрыть глаза на поступок Эби Гейл, хотя она много раз просила у него прощения, искренне сожалея о содеянном. Эбби приходила ко мне в слезах, корила сама себя, писала Колу сообщения за сообщением о том, как сильно скучает по нему. И это было правдой, сыграть такое отчаяние невозможно. Я видела, как она мучается, И мне было жаль бегеил. Но в то же время вдруг пришла мысль о том, что подруга получила то, чего хотела. Гладкие отношения, как она когда-то говорила мне, не интересовали ее. И вот она сама добавила в них перца. Но он чуть не убил ее саму. Мне оставалось надеяться, что этот урок она усвоила на всю жизнь. Коутон сосредоточился на хоккее и вскоре должен был уехать в Торонто. Он по-прежнему оставался нашим с другом, и никакое расстояние не могло этого изменить. Эби же не собиралась покидать Ванкувер. Ей тоже не оставалось иного, кроме как направить все свое внимание и силы на карьеру. Мы не прекращали общения, потому что стали по-настоящему близки, несмотря ни на что, и я ни на секунду не забывала, что именно она поддерживала меня и была рядом все то время, что я жила в Канаде. Чейз Фергюсон находился под следствием. В этот раз отвертеться ему не удалось. Даже отец-коп уже ничем не мог помочь сыну. Свидетелям и камерам наблюдения рядом с местом преступления память не сотрешь. Честно говоря, за его судьбой я не следила, лишь иногда слышала какие-то сплетни от общих однокурсников. Но Твердо была уверена в одном — Фергюсону самое место за решеткой. Дело его избиений спустили на тормозах, Найти напавших не представлялось возможным. Макс остался для меня хорошим приятелем. Мы иногда списывались в соцсетях, я искренне радовалась его победам на соревнованиях, ведь он так же, как и Колтон, начал профессиональную деятельность в спорте. Я же провела еще один год в Ванкувере, заканчивая магистратуру. Так вышло, что Остин, вынужденный на лето уехать в Ревелсток, чтобы увидеть сына и помогать отцу в конюшнях, Тоже в результате проводил немало времени в Ванкувере, где жил его тренер. Они готовились к соревнованиям с большим призовым фондом, и у Остина были все шансы на победу. Так мы и жили. То я приезжала в Ревелсток, то Остин возвращался в Ванкувер. Периоды расставания не были очень уж долгими, но мы все равно жутко скучали друг по другу. Лео вроде бы привык ко мне, но до сих пор не очень понимал, кто на самом деле его отец. Думаю, он считал своей семьей всех нас, бабушку с дедушкой, Итана и нас с Осом. Я бережно хранила все рисунки Лео, которые привозил мне любимый. На некоторых были изображены мы втроем. Большая фигурка Остина с одного края, моя чуть поменьше, с другого, а посередине маленький Лео со счастливой улыбкой. От этих картинок на сердце становилось тепло и радостно. Что же касается моей семьи, то тут радоваться по-прежнему было нечему. Боль. Вот все, что я чувствовала. Боль за отца, который сам разрушал собственную жизнь, не желая получить помощь, не желая слушать мои слова, да даже просто видеть меня. Маму я навестила в начале июля и обнаружила, что она все так же питает страсть к алкоголю и молодым парням методично вытягивающим из нее остатки средств. Как она сама этого не понимала, в голове не укладывалась. А может быть, понимала и сознательно покупала их внимание и страсть, чтобы почувствовать себя живой. Но алкоголь медленно убивал ее, уничтожал ее личность. Мне удалось уговорить маму лечь в рехаб. Реабилитационный центр для зависимых. Внушив ей, что это нечто типа отдыха в санатории, По правде говоря, за те деньги, что отдала мама за реабилитацию, ее действительно окружили заботой и старательно очищали пропитанный алкоголем организм. Но я сомневалась, что эффект продлится долго. Как бы там ни было, но в конце июля я вынуждена была вернуться в Ванкувер. А мама поклялась не прикасаться к спиртному. На мое предложение уехать в Россию, где у нее остались какие-то дальние родственники, Мама ответила, что подумает. А мне же не терпелось оказаться в Ревелстоке, где жили ставшие мне родными люди. Иногда я робко называла их про себя семьей, моей семьей. И благодарила Бога, что он подарил мне встречу с Остином Трентом. Казалось бы, что могло быть общего у таких разных людей? Золото и серебро, лед и теплая карамель. Но они отлично дополняли друг друга. Идеальное сочетание.